— Пятое? — Всего лишь вещь. — Тебе больно? — спросила Ивер. Грешник сидел на пороге, уронив голову на руки. Пальцы были в крови. За его спиной виднелась разгромленная комната, усеянная мертвыми ветками ледяной лозы. Они быстро таяли, превращались в воду, но разбитая мебель и посеченные серпом стены никуда не девались. — Тебе больно? Опять спросила девочка и приблизилась, с трудом преодолевая страх. Она чуть было не споткнулась о кочергу, валявшуюся на полу. «Я позову Дженну. Сама она сюда не придет, побоится». «А ты не боишься?» — послышался приглушенный голос грешника. «Тебя? Или лозы?» — уточнила Ивер с кокетливой усмешкой, которой сама от себя не ожидала. И Парцел поднял голову. Его лоб и щеки были покрыты порезами, которые заживали на глазах, И почему-то Ивер знал, а следов не останется. Слепой взгляд золотых глаз больше ее не пугал. Страх ушел, а освободившееся место заняла жалость. Хотя на его правую кисть она все-таки старалась не смотреть. «Пойдем-ка вниз, храбрая птичка», — сказал он и поднялся, держась за стену. «Моя работа только начинается». Когда парцел спускался по лестнице с кочергой наперевес, За ним наблюдали шесть пар глаз, в которых можно было прочитать любое чувство, от любви до ненависти. Но наблюдавшим оставалось только догадываться, куда смотрит он сам и о чем думает, потому что минута слабости невольной свидетельницей, которой стала Ивер, уже прошла. «Ты их уничтожил?» — от волнения Марк дрожал, как перепуганный заяц. «Всех?» «А как же?» — ответил Гром вместо парцеллы и кивком указал наверх. «Ты слышишь, какая тишина?» «Спасибо, парень. Я твой должник». «Не стоит торопиться», — сказал грешник, качая головой. кчергун отпустил, и та в два прыжка оказалась на положенном ей месте у камина, где замерла неподвижно, как подобает рукотворной вещи. На время объединившийся с нею фае огня незаметной искрой скользнул в очаг. «Я прогнал лазу обратно она полезет не нескоро. Но наш противник — существо совсем иного порядка». «Как же так?» — растерянно пробормотала Дженна, потирая ключ кольцо. «Неужели мы обидели кого-то из могущественных фойе?» «Похоже на то», — кивнул парцел «Теперь следует выяснить, в чем дело. И я свои слова назад не беру, мы вполне можем не дожить до рассвета». Он замолчал, и тут заговорил Арно. «Марк», — спокойно сказал Печатник, «не пора ли вам с сестрой поведать свою историю?» Это ведь именно за вами пришли в фойе, а пострадал наш несчастный доктор. Юноша побледнел, и на его лице появилось непреклонное выражение. Не иначе он решил последовать примеру сестры и замолчать навсегда. Арно сокрушенно вздохнул, а досадливо морща сжал кулаки, в его намерении выбить требуемую историю силы усомнился бы лишь слепой. «Не утруждайтесь». Раздался вдруг голос, при звуке которого вздрогнули все до единого. Он ничего не расскажет, но это вполне могу сделать я, поскольку история у нас общая. По лестнице спускался Симон, в мокрой одежде, покрытой пятнами крови, бледный, дрожащей, но живой. История Симона. Или «Охотник и жертва». Не пугайтесь. «Я не призрак и не оживший покойник. Впрочем, последнее не так уж далеко от истины. Я не солгал, назвавшись лекарем Симоном. Это и в самом деле мое имя и моя работа. Но ровно до того момента, пока достопочтенному аладоре повелителю летающего города Ки-Алира, не понадобится вновь услуги его верного охотника». В Ки-Алире есть немало мастеров, способных создавать восхитительные произведения, которых не постыдились бы и кудесники Золотого Века. Мастера эти знают о своей исключительности и редко упускают случай ею похвалиться. Я бы даже сказал, что заносчивость во многом превосходит их таланты. Впрочем, достопочтенный покровительствует лучшим из лучших, не обращая внимания на их добродетели и пороки. Ему важен лишь результат – Нечто необычное, непростое. Примерно год назад он устроил в своем дворце праздничный ужин, на который созвал всех мастеров и задал им один вопрос. Может ли вещь рукотворная по красоте своей сравниться с нерукотворной, не убив при этом создателя? Они наперебой стали уверять своего покровителя в том, что такое возможно, и более того, любому из них вполне по силам создать подобную вещь. Тогда герцог дал мастерам три месяца на то, чтобы выполнить обещанное. Тут они поняли, что вопрос вовсе не был шуткой и перепугались. Несчастные от страха потеряли головы. Кое-кто попытался даже бежать из города, но достопочтенный подумал об этом заранее и принял меры. Ни один махалёт не брал на борт людей из квартала искусников, а другого способа покинуть летающий город нет. Немногим хватило самообладания на то, чтобы по-настоящему заняться непростой задачей Алладоре, и лишь одному эта задача оказалась по силам. Когда три месяца истекли, и мастера вновь оказались во дворце Алладоре, многие думали, что настал их смертный час. К достопочтенному подошел молодой человек и сказал, будто готов создать вещь невиданной красоты, без единого изъяна, и не сомневается, что при этом останется жив». Смелость юноши покорила Алладоры. Он согласился на все условия отважного мастера, предоставил комнаты во дворце, заказал сырье у лучших поставщиков. Время шло. Юноша работал, не допуская никого в свою мастерскую, а достопочтенный изнывал от нетерпения. Искусник то и дело требовал новые ингредиенты, один чуднее другого, поэтому неудивительно, что по дворцу поползли слухи. Говорили, что юный мастер на самом деле обычный прайдоха, который сумел обвести вокруг пальца самого повелителя Киолиры. Алладоре, конечно же, не мог оставить это без внимания и потребовал от искусника объяснений. Тот долго упирался, но потом, не без помощи герцогских палачей, все-таки согласился объяснить и показать, что именно он создает. В мастерскую они вошли вдвоем с Алладоре, а обратно герцог вышел один — улыбающийся, будто мальчишка. Больше он не тревожил мастера и дал тому спокойно работать до окончания полугодового срока. Однако за день до того, как вещи должны были вручить хозяину, она исчезла вместе с мастером. Я долгих три месяца выслеживал их обоих в небе и на земле, но теперь, наконец-то, мои поиски увенчались успехом. «Так вы охотник!» Изумленно пробормотала Дженна. Настоящий? Посмотрите на его правую руку, сказал парцел и все увидели накладной ноготь на мизинце Симона, сломался, а под ним обнаружился другой, блестящий, будто золотая чешуйка. Самой малости порой достаточно, чтобы изменить единое целое. Вы спрашивали, Арно, бессмертны ли грешники? Вот и подтверждение моих слов. Нет и да. Мы умираем, но потом Дьюс заполняет собой пустоту, и мы вновь живы. Просто одни выбирают такую участь сознательно, а у других нет возможности выбирать. — У нас с тобой нет ничего общего, — рявкнул Симон, — и лучше бы тебе помалкивать, пока я еще здесь. Парцел пожал плечами с равнодушным видом, а лекарь повернулся к Марку и его сестре, Те стояли в углу, прижимаясь друг к другу и не пытались никого просить о помощи. «Но где же вещь?» — спросил гром растерянных муря лоб. «Ты нас дуришь, Симон, или как тебя там звать на самом деле? Такое чудное творение мы бы сразу заметили». «А мы ее заметили», — ответил вместо охотника мэтр Арно. «Только не поняли ничего». В следующий миг Симон поднял руку и начертил в воздухе какой-то знак Марк вскрикнул и вновь попытался заслонить с собой сестру, но Белла с неожиданной силой его оттолкнула. Шелковые одеяния девушки всколыхнулись, нарисованные цветы и птицы ожили, печать, которая заставляла Дьюсов постоянно удерживать один облик, была снята. Лицо Беллы превратилось в маску. Очень красивую маску, изготовленную из дерева ромиш и мастерски раскрашенную. Ее легко было принять за человеческое лицо но только не вблизи. Сквозь краску просвечивала отполированная древесина, резные черты хранили неподвижность, а стеклянные глаза неприятно поблескивали. Создатель выдохнул кто-то. Это ведь кукла. Красивые губы тронула усмешка. Белла обвела собравшихся тяжелым взглядом, который бестрепетно сумел выдержать лишь парцелл. Взмахнула рукой, теперь отчетливо был виден каждый шарнир на ее тонких пальцах. И сказала хриплым голосом, «Возможно, вы согласитесь выслушать и нас». «Нет», — быстро проговорил охотник, — «хватит, тварь, набегалась. Я не прощу тебе этого открытого окна, не прощу ледяную лозу. Ты знаешь, как больно умирать. Все, достаточно с меня твоих фокусов, пусть расскажут», — перебил его грешник. «Интересно ведь». Заметив яростную гримасу Симона, он прибавил — или ты хочешь помешать им и мне? Выцарилась мертвая тишина. Лишь мэтр Арно понимал, что происходит. Невольно все они стали свидетелями того, как раскрылся едва ли не самый главный секрет охотников, секрет их власти над рукотворными вещами и духами. Рискуя разумом и жизнью, они делали с собой то, что Симон совсем недавно называл грехом. И чем больше был риск, тем ценнее оказывалась награда победителю. Но разве могла сравниться жертва Симона с той, которую принес парцел, хотя бы и против своей воли? Вот и получалось, что итог возможного сражения между двумя грешниками был предрешен, если, конечно, лекарь не припрятал в рукаве еще один козырь. «Бродяга», — Симон презрительно скривился, «ты не знаешь, с чем вздумал играть». Тот, кто согласился тебе помочь, безумен. Он выпустил в мир чудовище. Мне не осталось другого оружия, кроме оскорблений. Спокойно поинтересовался парсел. Тогда замолкни и дай нам выслушать последнюю историю. Пожалуйста, Марк. Искусник ответил не сразу, взглянул на живую куклу, творение своих рук, и лишь потом заговорил тихо и не смело. «История Марка» или «Волшебное Слово» Алладоре спросил, кто из вас лучший. Мы пировали в его дворце, как бывало не раз, и мало кто обращал внимание, что его светлость то и дело отводит взгляд, прячет под напускным весельем какие-то тяжкие думы. А вопрос этот он и раньше задавал, когда желал поручить одному из мастеров особый заказ. Большая ответственность, но и награда не маленькая Стали называть имена, а Вадорий слушал и молчал, а в глазах у него сгущались тучи. «Я хочу», — сказал он, когда все стихло, — «чтобы через три недели вы мне показали вещь, которая будет столь же красива, как белая лилия на рассвете или вызолоченный осенью клен, но при этом не убьет своего Создателя». Пусть она окажется такой же прекрасной, как облако над бескрайним морем, как улыбка юной красавицы, но не станет при этом смертоносной бестией. Вы поняли меня? Вот тут стало по-настоящему тихо. И лишь глава гильдии искусников осмелился сказать, что подобное невозможно. На что Алладор ответил коротко, три месяца вам даю. И захлопнулись для нас ворота Ки-Алиры, закрылись навсегда. Был город, стала тюрьма. Через три месяца нас начали уводить в дворец по одному, и никто не вышел обратно. Созвали совет гильдии, да только что могли предложить перепуганные мастера. Никто не хотел умирать. Но вопрос о Ладоре так и оставался без ответа. Я подумал в тот день, что герцог не успокоится, пока не прибьет всех, и решил, раз ждать я не в силах, пусть хоть кто-то на день дольше проживет, и пошел в дворец сам. А когда с герцогом лицом к лицу встретился, меня будто молнией ударило. «Все равно умирать. Ты хоть обману его напоследок, выиграю время для остальных, хоть месяц или два, а там они что-нибудь придумают и спасутся». Но вышло так, что сначала я сам себя обманул. Думал, будто делаю всего лишь вещь, пусть и очень красивую. Остальное вы знаете. История вышла короткой и непонятной. Марк, жадно ловивший каждое слово чужих рассказов, собственными тайнами делиться не желал. Он посмотрел на порцелло со смесью смущения и благодарности, а потом протянул руку и привлек к себе Беллу, которая все это время из-под глядела на охотника. Всем вдруг показалось, что эти двое на самом деле одно. «Ох уж эти мастера», — сказал Парцел, усмехаясь. «Не хотел много говорить, мог и вовсе одним словом отделаться». «Каким?» — нетерпеливо спросила Дженна. «Каким словом?» «Волшебным», — хмыкнул грешник. Тем, которое каждый хочет услышать. Человек и кукла стояли обнявшись, готовые принять судьбу, от которой уже некуда было скрыться. Казалось, они никого не видят вокруг. «Любовь», — пробормотал гром. «Надо же». «А я, признаться, не вижу в этом ничего удивительного», — сказал Арно. Он думал, что умрет, и поэтому вложил в свое последнее творение все силы, весь талант и любовь, конечно же. Но я рискну предположить, что с тех самых пор он ничего больше не создал. «Так, Марк?» Юноша не успел ответить. «Хватит мне, это надоело», — рявкнул Симон и взмахнул рукой. Беллу отшвырнула в сторону и прижала к стене с такой силой, что она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. На кукольном лице отразилась ярость, с губ сорвалось почти змеиное шипение. «Видит небо, я хотел все сделать тихо, по-хорошему. Связать тебя печатями и отвести к аладоре но ты сама напросилась. Достопочтенный перебьется без новой игрушки. А лозу я тебе не прощу. Пожалеешь еще, что она не добралась до тебя раньше? Не с места!» Порцел, к которому относились эти слова, замер. «Не с места, — повторил охотник, — я слабее тебя, бродяга, но ты кое о чем позабыл. О печатях, связывающих тебя и твоего дьюса. Любую из них можно снять, уж на это моих сил вполне хватит. Что тогда с тобой будет? Такой сильный дьюс, избавившись от оков, вполне способен свести хозяина с ума или даже разорвать его изнутри. «Я могу сделать с тобой то же самое, — сказал Парцелл. «Не веришь?» «Кто быстрее?» — язвительно поинтересовался охотник, поднимая руку. И в этот миг мэтр Арно очень спокойно произнес «Быстрее всех буду я».